Час спустя Стагарт уезжал в Париж. У меня было несколько дней времени для ближайшего ознакомления с Монте-Карло и его волшебными окрестностями. Так как у меня там не было знакомых, то я познакомился ближе с госпожой Георгиевской, в обществе которой я предпринял несколько прелестных прогулок. Судьба ее подруги страшно ее беспокоила, и она, подобно мне, с нервным напряжением ждала возвращения моего друга. Прошло четыре дня, а я от него не получал никаких известий. На пятый день утром в мою спальню вошел граф Стаггард. Он был очень бледен, и видно было, что он не спал несколько ночей. «Случилось что-нибудь неожиданное?» — спросил он, не здороваясь со мной и бросаясь на диван. «Нет, ничего не случилось», — ответил я. — Скоро начнется процесс баронессы. Все Монако находится в лихорадочном возбуждении. Стаград рассмеялся. — Не только Монако, мой друг, но и парижские газеты занимаются усиленно этим сенсационным делом и сообщают о нем разные небылицы. — И чем кончилась твоя поездка? — спросил я. — Я вижу, что ты находишься в большом волнении, хотя ты и стараешься сохранить передо мной спокойствие. — Я не отрицаю того, — ответил мой друг, — что все эти хлопоты меня немного взволновали. Но я не люблю играть в открытую. Твое любопытство будет скоро удовлетворено. Я слишком хорошо знал метод моего друга, чтобы настаивать далее. Поэтому я стал одеваться, и через час мы со Стагротом входили в казино, где мы встретились с русской, которая, несмотря на ранний час, уже вела оживленную игру. — А, господин Стагард, воскликнула она, видимо, едва справляясь со своим волнением. — Наконец-то! Имеете вы доказательства невинности моей несчастной подруги! Мы сели рядом с ней. — Мало шансов доказать ее невиновность, — ответил Стагард. Все указывает на то, что она убийца своего мужа. Русская ничего не ответила, так как внимание ее было отвлечено неожиданным проигрышем значительной суммы. Стаггард поставил довольно большие деньги и проиграл их несколько раз подряд. На лице его снова появилось выражение «железной решимости», и он продолжал игру с напряженным вниманием. Теперь он начал выигрывать. Играл он молча, не обращая внимания на задаваемые нами вопросы. Ставки его и вместе с тем выигрыши все увеличивались. Золото лежало перед ним целой кучей, но это его ничуть не волновало. Мысли его витали где-то вдали, и тем не менее он играл с самым напряженным вниманием, ни разу даже не проиграв своей ставки. Через несколько часов он выиграл целое состояние. Он разменял золото на кредитные билеты и сунул их небрежно в карман. День мы провели в Ницце. На следующее утро Стагарт играл так же успешно, а через день повторилось то же самое. Мой друг уже стал своего рода достопримечательностью. Игроки переставали играть, когда он входил в зал, и русское, подобно мне, поражало счастью, которое покровительствовало Стагарту. Или, может быть, это было не счастье, а система? Возможность этого обсуждалась громко в игорном зале. Крупье потеряли свое олимпийское величие. Все Монте-Карло пришло в неописанное волнение. По телеграфу во все газеты мира сообщались сведения о чудесном игроке. Между тем Стагард продолжал спокойно играть. Так спокойно, как будто бы он читал газеты. Так прошло несколько дней. Вечером он куда-то пропадал и часто возвращался домой только поздно ночью. Он не разрешал мне сопровождать его, так что цель этих прогулок была для меня совершенно неизвестна. На пятый день он, казалось, смутился во время игры. Он пододвинул русский лист бумаги. — Пишите, пожалуйста, — проговорил он отрывисто. — Пятнадцать, двадцать семь, тридцать четыре, красная. Затем он продолжал играть дальше. Вечером он сорвал банк. Он вошел в мою комнату и с презрением бросил на стол целый тюк кредитных билетов. «Эти проклятые деньги!» — воскликнул он с горячностью, которую мне редко приходилось в нем подмечать. «Все несчастье на земле от денег!» Затем он погрузился в свои мысли и замолчал. Когда пробило десять часов, он поднялся. Я увидал, что он прятал в карман револьвер. Тебе хотелось бы познакомиться с убийцами барона де Русселя? Спросил он меня с усмешкой. Я вскочил с дивана, как на электризованный. Как, неужели ты их открыл? Еще нет. Но мы с ними познакомимся сегодня вечером. Извести полицию и в час ночи приходи с четырьмя надежными полицейскими на дорогу в Лемулин». Спрячьтесь за деревню у того моста, где дорога идет в гору. Когда услышите выстрел, то бегите скорее, чтобы не прийти слишком поздно. — Но не будет ли лучше, если я буду тебя сопровождать? — спросил я. Стагард уже неоднократно являл доказательства своей безумной отваги, так что я имел полное основание опасаться при подобных приключениях за его жизнь. Он покачал головой. Твое присутствие могло бы только помешать удаче моего дела, ответил он, крепко пожимая мне руку. Очень важно, чтобы ты оставался с полицейскими, и чтобы они явились не слишком рано и не слишком поздно. От этого будет все зависеть. Будем надеяться, что дело обойдется без пролития крови, прибавил он с улыбкой, вынимая часы. Я тороплюсь, прощай. С этими словами он исчез. Ровно в час. Мы двигались по дороге, идущей извилинами из Лемулен в Ментону. За деревней мы остановились и начали прислушиваться. Была ясная лунная ночь. Ни единый звук не нарушал тишину. Прошло полчаса, все было тихо. Полицейские были в нетерпении. Я сам начал беспокоиться и сомневаться в удаче. Вдруг в ночной тиши раздался выстрел. С револьверами в руках выскочили мы на дорогу. Вынурнули темные тени, раздались второй, третий выстрелы и прокатились протяжным эхом по горам. Стаггард стоял с револьвером в правой руке, прислонившись к дереву, а левой рукой держал стоявшую перед ним на коленях женщину. Два молодца с замазанными сажей лицами лежали раненые на земле. Трое других спасались бегством по дороге, преследуемые полицейскими. Еще несколько раз раздались выстрелы. Это стреляли преследуемые, полицейские им отвечали тем же. Я подбежал к моему другу. Из раны на его левой щеке, очевидно нанесенной ножом, обильно струилась кровь. Под его железной рукой извивалась женщина. При моем приближении она напрягла все силы и приподнялась. Бриллианты упали на землю. Густые черные волосы распустились и покрыли декольтированный бюст ее. Ко мне обратилось искаженное злобой лицо, сметавшими искры глазами. Это была русская, госпожа Георгиевская. Полицейские вернулись. Они несли убитого. «Вот убийца барона де Дерусселя», — проговорил мой друг твердым голосом. «Арестуйте эту женщину!» С этими словами он ушел, крепко прижимая платок к своей ране. Отвратительное проклятие, произнесенное на русском языке, вырвалось из уст русской. Затем уже издалека к нам доносились крики женщины, которую связали полицейские.